Глава двадцать третья. Так уж получилось, что я знаю о вчерашнем нападении на тебя, Рона. Мы втроем зашли в одну из пустующих аудиторий, чтобы не говорить на ходу. «Что значит напали?» Минди перевела испуганный взгляд с Рекса на меня. Я, опасно прищурив глаза, смотрела на Рекса. И я даже догадываюсь, кто ему рассказал. Вопрос лишь в том, зачем он это сделал. Думаю, я тоже знаю, почему ментальная магия Дроу на тебя не подействовала. Теперь уже настал черёд Рекса смотреть на меня, прищурив глаза. «Хватит играть в гляделки!» Минди возмущенно уперла руки в бока. «А ну-ка, рассказывайте мне все. По понятным причинам я рассказать не могла, поэтому эту функцию взял на себя друг. Я лишь кивала, когда в некоторые моменты рассказа он вопросительно смотрел на меня. «То есть тебя, как и Альву, хотели похитить? Как и Веном Стабрис? Поверить не могу!» Минди в волнении по пустой аудитории. «Но почему именно тебя?» «Кто знает». Я пожала плечами. Возможно, ему было без разницы, кого похищать. Увидел одинокую девушку и решил напасть. Мне повезло, что рядом оказался. Я прикусила язык. «Один из адептов. Он тут же вызвал ректора и деканов». Рекс многозначительно посмотрел на меня, и я с благодарностью ему кивнула. «И все же, кто ему рассказал?» «Инферно или Саркан? Последний, если честно, напрягал меня больше всего. Что еще ему обо мне известно, кроме того, что я самозванка? И что он потребует за свое молчание?» «Итак, что мы имеем? Ментальная магия дроуна нас троих не подействовала, так?» «Мы с Минди кивнули». Альво все еще не нашли, иначе бы все об этом знали». «Снова кивок». «Так что там со входом в подземелье, Рона?» «Я уверена, что вход в него находится за портретом Линдвора». «С чего ты взяла что именно там?» Рекс нахмурился. «Даже я точно не знаю, где он, хотя несколько раз прошел с Раканой и господина Инферно. Да и на первых курсах мы...» Парень усмехнулся. «Активно его искали. Это было что-то вроде соревнования у парней». «Логика, Рекс. Один раз мы встретили ректора, идущего по направлению к Холу, Но когда вышли на улицу, его следов там не оказалось». По лестнице он тоже не поднимался, она хорошо просматривается снизу. Вывод только один. Он исчез прямо из хола. «Предположим». Парень облокотился на кафедру, засунув руки в карманы брюк. Черная челка спадала на высокий лоб, лицо было сосредоточенным и серьезным. Кого-то он мне напоминает. Но кого? Вчера, когда я спускалась по лестнице, увидела чью-то мелькнувшую тень внизу, и она быстро пропала. Я только сейчас, идя мимо зеркала в холле, догадалась, что произошло. «Друзья попросительно посмотрели на меня, явно ничего не понимая». «Зеркало», — терпеливо объяснила я. «Я видела ее отражение в зеркале, и метнулась она именно в сторону портрета. В аудиторию повисла тишина». «Самым правильным было бы рассказать об этом профессорам». «И что мы им скажем, Рекс? Где вход в подземелье, они и так прекрасно знают. Остальное лишь наши догадки. Я ведь даже не знаю, кто это был». «Ты права». Мы вновь замолчали. «Но подземелье наверняка обыскивали», — неуверенно произнесла Минди. «Рона, почему ты считаешь, что мы сможем там что-то найти?» «Интуиция», — тихо произнесла я. «И я на самом деле так думала, а она меня еще ни разу не подводила. Вот только я не учла, что все снова может пойти не по плану». «Поверить не могу, что я на это согласился». — проворчал Рекс, открывая перед нами тяжелую входную дверь с бронзовой ручкой. «Вы хоть магические светлячки-то сможете сделать?» «Да», — хором ответили мы с Минди, и дракон покачал головой. Он все еще считал поход в подземелье плохой идеей, и уговаривать его пришлось долго. Войдя в главный холл, в окна которого заглядывала голубоватая луна, мы насторожно огляделись по сторонам. «Держитесь позади меня и никакой самодеятельности». Мы с Минди кивнули. Рекс был прав. Лучше держаться вместе, чтобы не склопотать очередное заклятие в спину. Подойдя к портрету ректора Линдвора, мы какое-то время молча его рассматривали. Бывший ректор Академии в ответ взирал на нас отнюдь недружелюбным взглядом, неодобрительно поджав губы. Или у него всегда было такое строгое выражение лица? Просто я раньше этого не замечала. — Как он открывается? — шепотом спросила Минди с опаской глядя на портрет высотой в человеческий рост. — Хороший вопрос. Мы с Рексом принялись ощупывать раму, пытаясь найти под ней какой-то рычаг. Но безуспешно. Картина казалась единым целым со стеной, и сдвинуть ее не представлялось возможным. «Может, на самой раме нужно что-то нажать?» Подруга с тревогой наблюдала за нашими попытками. Я внимательно пригляделась к узору на раме. Завитки, традиционный цветочный орнамент, ничего необычного. Впрочем, я и не ждала, что будет легко, иначе любознательные адепты давно бы отыскали вход в подземелье. «Думаю, здесь нужна магия». Я обернулась к друзьям, Морек скивнул. «Видимо, он пришел к тем же выводам». «Как думаете, к какому роду относился Линдвор? Огненному. уверенно ответил старшекурсник и в ответ на наши удивленные взгляды пояснил. «Это общедоступная информация». «Огненный», — пробормотала я, задумчиво рассматривая картину, мимо которой проходила практически каждый день. Высокий до потолка стеллажи с книгами на заднем плане. И художник не стал выписывать с доскональной точностью, оставив лишь фоном. Бархатные портьеры, закрывающие окна, забранные золотистыми шнурами. Могло ли это быть символом огненного дракона? Хоть я и не любила портреты, считая их пережитком прошлого, но прекрасно знала требования к их написанию. Матушка, закончившая ту самую Эладийскую академию, любила рисовать. И я в детстве часто сидела рядом, глядя, как на ее мольберте появляются новые яркие и краски. Драконы старались, чтобы на портрете был хотя бы один предмет, говорящий об их принадлежности к тому или иному роду. Своеобразный символ, спрятанный для тех, кто знает, что именно искать. У огненных это могла быть, например, свеча или камин. Тогда почему у Линдвара ничего этого нет? Зато на этажерке слева красуется небольшая искусно выписанная ваза с цветами. Я прищурилась, вглядываясь в нее внимательнее. Каждый цветочек, листик, даже блики на бирюзовой воде были нарисованы с поразительным мастерством. «Совпадение или? «Вряд ли. Зачем было так тщательно вырисовывать ничего не значащий предмет?» «Вот ключ к двери». Я указала на вазу, и друзья ответили мне красноречивыми взглядами. «У Огненного не может быть воды на портрете», закатив глаза, объясняла я. «Отойдите в сторону». Рекс выпустил Толику собственной магии, направляя ее прямо на вазу. Неподвижная вода в ней вдруг забурлила, стремительно меняя краску с бирюзового на жидкий огонь и сквозь него проступили очертания старинной витой ручки. «Это магическая иллюзия!» — восхищенно выдохнула подруга. «Да, и при том очень мощная». Рекс, нахмурившись, взялся за ручку, потянув ее на себя, открывая тяжелую дверь. Перед нами зиял черный ход в подземелье, из которого пахнуло сыростью и холодом. Вот уже около часа мы крались по темному коридору, уводившему нас все дальше и дальше. Рекс предположил, что он ведет к тем самым холмам за Академией, и, скорее всего, там есть запасной выход. У меня же складывалось ощущение, что мы ходим кругами, и больше всего подземелье похоже на огромную букву «О», перечеркнутую бесчисленными боковыми проходами и поворотами. Иногда нам встречались низкие помещения за тяжелыми, обитыми медью дверями. И тогда свет голубоватого магического светлячка выхватывал скудную обстановку – рассыпающиеся деревянные столы, стеллажи, полки, на которых стояли какие-то темные склянки, и ни малейшего следа пребывания здесь альвы. Лишь холод, темнота и забвение. Подземелья явно не пользовались несколько сотен веков. А чего я ждала? Девичьих криков с мольбой о помощи? Кусочка шелкового платья, зацепившегося за гвоздь, как в магических детективах, что я любила читать по вечерам. Если он и держал своих пленниц подземелья, то они были тщательно спрятаны, Настолько, что даже дознаватели и профессора во главе с Линдвором, обыскивающим подземелье, не нашли никаких следов. С сожалению, я уже была готова признаться себе и друзьям, что это была дурная затея, когда воздух вокруг вдруг завибрировал, наполнившись чужой давящей силой депредельной мощи, к нам явно пожаловал гость. И эта сила точно не принадлежала Инферно. Ее бы я точно узнала. «Вы тоже чувствуете ее?» – прошептала я. Рекс напряженно кивнул, произнося едва слышно. — Уходим. Быстро. Единственный выход, который мы знали, и откуда сейчас исходила угроза, остался позади. Нам не оставалось ничего другого, как броситься бежать вперед, чувствуя, как на нас надвигается нечто страшное. Тьма. Если вначале я старалась бежать бесшумно, то скоро это стало неважным. Все стало неважным, потому что пространство за нашими спинами вдруг противно затрещало, как будто... «Черные молнии, берегись!» Рекс резко толкнул нас вправо, так что у меня едва не вышел дух. В считанных сантиметрах от моего плеча пронеслись две искрящиеся тьмой молнии. Не найдя цель, они вонзились в каменную стену, разойдясь по ней мерцающей силовой волной. «Сюда!» Мы свернули в боковое ответвление и бросились бежать по нему, сами не зная куда. Я молилась лишь об одном, чтобы он не привел нас в тупик. С моей-то везучестью! Не выдержав, оглянулась через плечо, пытаясь взглядеть преследователя. Намек показалось, что во тьме колыхнулась какая-то фигура, и меня обжег чужой взгляд. Леденящий, горящий потусторонним светом. «Рона, не отставай!» Рекс нашел мою ладонь, и теперь мы бежали вместе. Рыжеватые волосы Минди мелькали впереди. Сзади вновь раздался знакомый треск молний, и прежде чем я успела что-то сделать, Рекс вдруг споткнулся, но следом вновь перешел на бег. Показалось... Я облегченно перевела дыхание. «Нужно выбираться отсюда. Долго мы так не пробегаем». Раздался в темноте странно напряженный голос друга. «Я что-то вижу». Минди первой увидела совсем небольшую узкую дверь. Рискнуть или нет? Она могла стать как нашим спасением, так и погибелью. Потому что не оставалось сомнений. Тот, кто преследовал нас и шевырял боевыми заклинаниями высшего уровня, и есть преступник. Минди дернула за ручку кольцо и всхлипнула, когда Таня подалась ей. Дверь была заперта. У нас оставались считанные секунды. Я уже слышала зарождающийся, хорошо знакомый треск. Не сговариваясь, мы схватились за ручку втроем, одновременно с этим налегая плечами на дверь, открывавшуюся вовнутрь. Деревянное полотно, обитое, позеленевшей от времени медью, стало неохотно открываться, будто что-то тяжелое мешало ему изнутри. Но медленно. Слишком медленно. Стреск молний позади нас усилился, что означало одно. Он уже собрал их и сейчас выпустит в нас. Тем более мы были отличной мишенью. Молнии полетели в цель одновременно с тем, как мы ввалились в дверь и захлопнули ее за собой, тут же задвигая на тяжелый засов. Я видела, как по железу прошел черный мерцающий контур и быстро отползла подальше. Только сейчас, оглядываясь по сторонам, с изумлением узнавая знакомое помещение, Мы оказались в той самой часовне на территории Академии, в которой однажды ходили. Рекс еще тогда рассказывал, что, по легенде, из нее ведет тайный ход в подземелье. Мы нашли его. Серьезно? Судя по всему, ход располагался в дальнем темном углу, искусно замаскированной деревянной панелью, которую мы просто вышибли. Рекс, ты был прав. Тайный ход из часовни действительно есть. Рекс, я только сейчас поняла, что вокруг меня подозрительно тихо. Минди, сидевшая рядом с неподвижно лежавшим парнем, подняла на меня заплаканное лицо. «Рона, он ранен. Кажется, Рекс умирает».